Примечание. Роялисты. Сторонники короля Карла I Стюарта. «Его величество король Карл не поскупится на благодарность», — негромко сказал Брайан. С этими словами, покопавшись в собственных карманах, он достал другую бумагу и протянул собеседнику. На ней стояла королевская печать, которую тот начал тщательно разглядывать, видимо, убедившись в подлинности, Он спрятал документ в карман своей короткой кожаной куртки и допил пиво. Стул под ним зловеще скрипнул, когда мужчина в плаще, поднимая стал вытаскивать из-за пояса рукавицы. «С вами свяжутся», — произнес он. «И сообщат подробности в отношении поставок оружия после того, как наш король ознакомится с письмом вашего монарха и обсудит этот вопрос со своими советниками». «Корабль должен отплыть отсюда из Роттердама. Будьте наготове!» Посетитель направился к двери. Спустя мгновение она с треском захлопнулась. Брайан Морс допил пиво из кувшина. Теперь, когда его миссия успешно окончилась, он может отправляться домой, думая о предстоящих благодеяниях, которые могут... Нет, должны на него обрушиться. Наконец-то он будет замечен в окружении короля среди тех, кто пользуется властью и приближен к трону. Да, его приветят, ибо поймут, что он человек опытный, надежный, и на него можно положиться. А значит, Морс вправе рассчитывать на вознаграждение, на деньги, которые ему так нужны. Конечно, если он и в будущем окажется удачливым игроком, и карты лягут в его пользу. А это уж зависит в основном от него самого, от того, как сумеет он соблюдать свои интересы, продолжая пребывать в обличии ярво сторонника короля. Глава первая. Вудсток, Оксфорд, январь 1646 года. Леди Фиби Карлтон прислушивалась к ровному дыханию своей подруги. У Оливии всегда был некрепкий сон. Она просыпалась от малейшего звука. А в эту ночь Оливия не должна знать о планах Фиби, несмотря на то, что у них нет друг от друга секретов, и они близки, как любящие сестры, если не больше. Нет, сегодня Фиби не может поделиться своими намерениями с Оливией. Она откинула покрывало, опустила ноги на пол. Оливия тотчас шевельнулась, повернулась на бок, Фиби замерла. Пламя в камине почти погасло, и в комнате было так холодно, что изо рта шел пар, и возле горящей свечи плавало туманное облачко. Оливия боялась темноты, поэтому они оставляли свечу гореть на каминной полке. Оливия снова задышала ровно, и Фиби на цыпочках прокралась через комнату в гардеробную. Она заблаговременно оставила дверь приоткрытой, чтобы та не заскрипела. Схватив одежду и дорожную сумку, девушка босыми ногами прошлепала к входной двери, подняла задвижку и выскользнула в коридор. Дрожа от холода, она натянула одежду прямо на ночную рубашку. Свечи в коридоре не горели, было совершенно темно, но ее это радовало — никто не увидит. Дом был погружен в безмолвие, если не считать обычных ночных шорохов и скрипов старого растыхающегося пола. Надев шерстяные чулки, она с башмаками и котомкой в руках пробралась на ощупь к широкой лестнице, ведущей в нижний большой холл. В холле стоял полумрак, в камине догорало пламя, над головой Фибе зловеще темнели тяжелые балки потолка. Она осторожно продвигалась к входной двери, так и не надев башмаков. Поступок, конечно, безумный, но выхода у нее не было. Она не позволит торговать собой, как призовым поросенком или примированной коровой на ярмарке. Никогда не согласится выйти замуж за человека, заинтересованного в ней не больше, чем фермер, покупающий породистое животное. Фиби сразу же скривилась. Едва ей на ум пришли оба эти сравнения, но, тем не менее, тут же решительно тряхнула головой. Еще чего не хватало. Сейчас не какие-нибудь средние века, когда можно было заставить несчастную девушку выйти замуж за кого угодно.